Пятьсот тридцатая. Июль. Пятая. Перед своим уничтожением тьма должна выявить весь свой потенциал. Тактика – отверза во всепланетном масштабе. Если не выявит себя вся, как же подавить ее всю? Самоуничтожается при столкновении со светом. Но если имеет свое в тех, с кем вступает в борьбу – Победа над нею трудна. Потому настаиваем на изжитии темных наклонностей. Когда наступает тьма, старается она зацепиться за свое, что еще не изжито в сознании. В этом ее сила, если же не имеет своего бессильно нанести вред. Но во время разгула тьмы Трудно держаться даже очищенному от ее элементов сознанию, ибо стремится она окружить его плотной стеною и выход закрыть. Это безысходность есть самый верный признак присутствия активной тьмы. Утешение, скажу, сочтены ее дни, и периоды разгула ее, усиливаясь по напряжению, становятся короче и сменяются энергиями, идущими, уходящим на смену. Мужественно надо переждать час нагнетения непомерного, ведь это уже перед самым концом, и конец этот близок».